В начале июля, сразу по завершении нашего многострадального судебного шоу Телепузиков, Павел Тимофеевич в открытую угрожал Асеевой, намекая, что «Борисович, как там было дословно сказано?» «Еще не вся черемуха в твое окошко брошена», – подсказал Петрухин, внимательно наблюдая за реакцией Тараса. Его оперская чуйка подсказывала, что по реакции собеседника Брюнета не были наигранными. Похоже, Олег Петрович в самом деле искренне не понимал, что произошло на океане и вокруг. А если все же и включал дурака, то делал это сверхталантливо. Да, что касается БМВ. Последнее время им активно пользуется некто Кирилл Гордеев. Вам это имя ни о чем не говорит? Безусловно, говорит, скривившись кивнул Тарас. В самом деле, запираться дальше было бы просто глупо. Теперь, когда вы назвали имя, я и в самом деле нахожу что человек на вашей записи отдаленно чем-то напоминает Кирилла. Нехотя выдавив из себя сознанку, Олег Петрович отвернулся, пряча глаза от собеседников, и вперился тяжелым взглядом в Бажанова. Изумившись красноречивой гамме чувств, отразившейся в данную секунду на лице босса, в неприятно ощутил в организме косвенные признаки подкатывающейся медвежьей болезни, Павел Тимофеевич даже рефлекторно стиснул ягодицы и в который раз зыркнул в направлении нагрудного кармана. Но, увы и ах, спасительная смска по-прежнему не заявляла о себе. «Тимофеевич?» «Я». «Головка от буя, метнись!» Приказал Тарас и, спохватившись, запоздал и спросил разрешения у противоположной стороны. «Да, вы ведь не против». «Гостям завсегда рады», – благосклонно отозвался Брюнет. «Борисыч, не в службу, организуй седалище для Павла Тимофеевича». Невольно скривившись, потому как функции шестерки в его служебные обязанности всяко не входили, Петрухин прогулялся в противоположный конец зала и притащил стул для Бажанова. Не успел, проковылявший к столу великих, наподрагивающих, полусогнутых Павел тимофеевич опустить свою пятую точку на точку опоры, как-то раз лобовоз спросил у него, где сейчас дохнет Гордей. Он? Он сейчас в Питере. По крайней мере, должен быть. За каким? Понятия не имею. В начале недели Кирилл попросил у меня пару дней отгулов. Сказал, что собирается прокатиться в Питер. Возможно, что и захватом выходных. Что-то ему там надо было. Надо было полюбила, а надобность отпала, раком встала, огрызнулся Олег Петрович. Где конкретно в Питере? У катки своей должно быть. Это та бледина, что с Мариманом спуталась. Она самая. Адрес знаешь? Где-то на севере, на Комендантском. Заточнее я не в курсе. И боюсь, что выяснить у самого Гордея сейчас не получится. У него с пятницы трубка вне зоны доступа. На голубом глазу соврал Бажанов и с невинной участливостью поинтересовался. «Прошу прощения, а что стряслось-то?» Надо признать, что, когда требовала того мезансцена Павел Тимофеевич умел талантливо изобразить беспомощное добродушие идиота. Тарас не снизошел до разъяснения, язычно рыкнул. «Кардан!» Заступив за демаркационную линию, к разросшейся компании переговорщиков добавился очередной персонаж. Слушаю, Олег Петрович, набери Марчелло, прямо сейчас. Поставишь ему задачу, выяснить за питерский адрес Катьки Давалки. Там должен ночевать Гордей. Пусть Марчелло берет этот пометка были за яйца, только аккуратно, без лишнего шума, и загружает в транспорт. Как сделает, пусть сразу отзвонится. Все ясно? Ага. Раз ага, значит делай. На ходу, доставая сотовый, кардан удалился. Олег Петрович зажег очередную сигарету, раскурил ее, в упор глядя на Бажанова, сердито сказал. «А теперь, когда весь бит квартет Беатлас в сборе, давай, Паша, запивай». «Чего запивать?» – удивленно возрелся на босса особист. «Песню, разумеется». К «Какую песню?» «Про черемуху, с явным интересом наблюдая за происходящим» подсказал репертуар брюнет. «Извините, уважаемые!» раздалось откуда-то сбоку, вкратчивая. Это к столику неслышно подкатился владелец заведения, господин Мхитарян. Это был невысокого роста, полноватый, но крепкий осетин с морщинистым лицом, выдающимся крючковатым носярой и шустрыми терновыми глазками. В сём располагающий хотя и немного лисьей улыбки, Мало кто мог заподозрить человека по молодости оттянувшего 12 лет строгого режима. За что сидел-то ему раз? Да так, одному зверю ноги отжег, по живому. О боги, за что? А он моей сестре груд отрезал. Такая вот заваруха. Я на потому встреваю, что невежливый. Просто раз уж вы все тут за одним столом собрались. Ты здесь хозяин-то ему раз А мы всего лишь твои гости. Как ты можешь нам помешать?» Наигранного миллионно сплеснул руками Виктор Альбертович. «Слушаем тебя со всем вниманием». «Как вам наша стряпня, уважаемая?» «Вкусно, нет?» «Очень недурно», — снова ответил за всех брюнет. «А чаще так просто, нет слов, одни буквы, и те непечатные». «Для дорогих гостей держу», — расфел Мехитарян. В Питере такой, день с огонь, а в Вологде вообще никогда не был. Мы оценили ты, раз Шикарный стол. Опять же, ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда. Обратно. Люблю пожрать по ночам. Может, пора туда-сюда барашек подавать? Хм, барашек? А что, пожалуй? Голубков покосился на Тараса и, лукаво прищурившись, добавил. Тем более, хочется верить, что горячее сегодня все равно уже не будет. Ленинградская область, Тоснинский район, садоводство «Березка» в районе поселка Новолисина, 2 октября, воскресенье. Как это частенько случается в дни дежурств, выпадаемые на выходные числа, тема с крепежом подозреваемого в наезде на, на женщину-студента уперлась в проблему наличия отсутствия служебного автотранспорта. В итоге до садоводства с разлюли названием «Березка», импровизированная группа захвата добралась лишь в первом часу ночи. Лишний раз теребить СОБР Шалимов и Кравчук не стали. Рассудив, что трое здоровых мужиков в купе с фактором внезапности, с 25-летним юношем уж как-нибудь досправятся. По приезде на место оперативникам не сказано повезло, неделикатно разбудив, и подняв на ноги супругов Лагацких, тех самых соседей, за бдительность которых опасалась девушка Маша, выяснилось, что у них имеется запасной ключ от домика Архиповых. На всякий именно что пожарный случай. За сим выносить входную дверь, ровно как причинять прочий материальный ущерб чужой загородной недвижимости, не пришлось. Обыденно скучно Шалимов просто провернул родной ключ в родном замке, И тихонечко заступил в темноту, держа наготове Нет, не снят из предохранителя служебный ствол много чести, а всего лишь металлического корпуса ручной фонарик, при необходимости запросто исполнявший роль серьезного ударно-дробящего, испытано неоднократно оружие. Следом за Шалимовым в предбанник зашагнули Сережа Кравчук и супруги Лагацкие в статусе понятых. А вот сержант Гусимов, подреженный в экспедицию в качестве механика-водителя, остался на улице контролировать попытку фигуранта, буди таковая случится покинуть помещение через окно. Подсвечивая путь фонариком, Шалимов на цыпочках вошел в комнату, отыскал местонахождение выключателя и, одним щелчком, развеял сумрак, выступив Изонова. Выступил в сторону Тахты на которой, укрывшись пыльным бушлатиком, мирно посапывал беглый не каторжник Селдон, но студент Пронин. Отрезкой вспышки света Женя мгновенно вскинулся на койке месте. Привыкшие к темноте глаза его на мгновение ослепли, а затем сами собой заслезились, оставляя соленую влагу на длинных почти девичьих ресницах, от коих те же девки откровенно млили. «А? Что?» Здравствуй, дружок. Тебя я так понимаю, Женя зовут. Да-да. А вы кто? Машкин батя предположил худший из просчитываемых вариантов Пронин и ошибся. Вообще-то у меня не дочка, сын. Но это как раз неважно. Важно, что ты, Женя Пронин, так. Хм, допустим. А что? Ты уж извиняй, братела, что разбудили, но сам понимаешь, служба какая служба?» – замотал головой Женя, щуря глаза и пытаясь сфокусироваться на голосе. «Та самая, которая и опасна, и трудна. Собирайся, поедем». «Куда поедем? Я никуда не...» «Оппа! Ты еще оскалься на меня и зарычи». «Нет, брат, так дело не пойдет». серёжа «Товарищ не понимает, объясни». «Гражданин Пронин?» полевитановский торжественно отозвался на просьбу напарника Кравчук. Вы задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264, часть 1, и статьей 265 УК РФ. Выждав паузу, но так и не дождавшись от Пронина хоть какой-то реакции на озвученное заявление, Сережа, уже без прежнего в пафоса и металла в голосе, поинтересовался. «Ну, чего притих, студент?» «Думал, само рассосется». К -к «Какими преступлениями?» «Что рассосется?» «Я ничего не...» «Сереж, ты запамятовал приплюсовать до кучи статью за номером 158?» «Она же кража!» «Напомнил Шалимов, заглядывая в лежащий на полу холщовый рюкзачок». «Граждане поняты обратите внимание». Осторожно, одними кончиками пальцев, оперативник излёг из рюкзака автомагнитолу марки «Пионер». «Это не моё. Я пришёл, а оно? Оно уже здесь было», – отчаянно заверещал Пронин. «Но это само собой. Всё, Женя, давай собирайся. Время позднее. А мы и без того, по твоей милости, приличных людей из постели выдернули. Поехали, там тебя дружки заждались». «Какие дружки?» Лепшие, усмехнувшись, пояснил Шалимов, «Те, которые оторви да брось на перу, поддержат, на миру сдадут».